Так это и есть вечная смерть, — подумал я. Вот про что они поют. Нет, не может быть. Я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило. Надо было стряхнуть себя оцепенение Я попытался содрать в себя пленку кошмара прямо руками, как будто она была чем-то физическим. И вдруг я понял, что это уже не руки. Вместо них я увидел какие-то черные лоскуты, покрытые коротким блестящим мехом наподобие Кротовьева. Мои пальцы были сжаты в темные мозолистые кулаки с неправдоподобно большими ороговевшими костяшками, как бывает у фанатичных каратистов. Я попытался разжать их, но не смог. Что-то мешало, словно пальцы были стянуты бинтом. Я удвоил усилия, и вдруг мои кисти раскрылись, но не как обычные человеческие пятерни, а как два черных зонта. Я посмотрел на свои пальцы и понял, что их у меня больше нет. На их месте были длинные кости, соединенные кожистыми перепонками. Сохранился только большой палец, торчавший из крыла, как ствол авиационной пушки. Он кончался кривым и острым ногтем размером с хороший штык. Я повернулся к зеркалу, уже догадываюсь, что увижу. Мое лицо стало морщинистой мордой, невообразимой помесью свиньи и бульдога, с раздвоенной нижней губой и носом, похожим на сложенной гармошкой рыла. У меня были огромные конические уши со множеством сложных перегородок внутри и низкий лоб, заросший черной шерстью. Над моей головой высился длинный рог, круто загибающийся назад. Я был низкого роста, с бычкообразным мохнатым торсом и маленькими кривыми ногами. Но самым жутким были глаза. Маленькие, хитрые безжалостные и цинично умные, как у милиционера с москворецкого рынка. Я уже видел эту морду на фотографии мыши-вампира Дезмодус Ротундус, только у мыши не было рога. Я, собственно, и стал этой мышью, только очень большой. Если совсем честно, я сильно напоминал черта. Когда эта мысль пришла мне в голову, я подумал, что все-таки не стал еще чертом до конца, поскольку мне не нравится происходящее, и понял, что это ничего не значит. Возможно, чертям тоже не нравится быть чертями. Расправленные крылья цепляли за мебель, и я сложил их. Для этого надо было с усилием сжать пальцы. Тогда крылья, как два зонта, сворачивались в черные цилиндры, кончавшиеся твердыми, как копыта, кулаками. Я попытался сделать шаг, но не смог. Ходить надо особым образом. Чтобы перемещаться, следовало упереться кулаками в пол и перенести легкие задние лапы к новой точке опоры. Кажется, примерно так передвигались гориллы. Я заметил, что перестал думать. Мой ум больше не генерировал бессвязных мыслей. Внутреннее пространство, где они раньше клубились, теперь словно пропылесосили. В нем осталось только острое и точное сознание того, что происходит вокруг. Но кроме этого обостренного присутствия появилось нечто совершенно мне прежде незнакомое. Я находился не только в настоящем. На реальность как бы накладывалось множество мерцающих образов будущего, которые обновлялись с каждым моим вдохом и выдохом. Я мог выбирать между разными вариантами того, что случится. Не знаю, с чем это сравнить, разве с жидкокристаллическим прицелом, сквозь который летчик-истребитель видит мир, одновременно считывая необходимую информацию. Этим прицелом было само мое сознание. Я ощущал присутствие людей. В квартире наверху их было двое. Три человека было на моем этаже и еще двое внизу. Я мог добраться до любого из них в несколько прыжков и взмахов, но это было ни к чему. Мне хотелось на свежий воздух. Я мог покинуть квартиру через окно, дверь и... Я не мог поверить, что такая возможность реальна, но инстинкт уверял меня в этом. Мой ум нарисовал что-то вроде зеленого пунктира, ныряющего в камин и уходящего вверх и в будущее, и я позволил себе совпасть с этим пунктиром. Перед моим лицом мелькнула каминная решетка, потом кирпичи, потом сажа и какая-то стальная скоба, а затем я увидел жестяные полосы крыши и вечернее небо. Конечно, понял я, это простой сон. С такой легкостью можно двигаться только во сне. Я знал, что надо лететь на запад, где меня должны встречать. Перемещаться оказалось просто, достаточно было облокотиться на воздух и наметить направление. Я чувствовал насекомых и птиц, висящих в пространстве. Они появлялись после свистящего выдоха, который, естественно, вырывался из моих легких при каждом взмахе крыльев.